Старая Европа в богатом развитии своих сил произвела великое многообразие форм, множество оригинальных причудливых явлений. Были у нее святые монахи, что из христианской любви к ближнему жгли людей тысячами. Были благородные рыцари, всю жизнь сражавшиеся за дам, которых никогда не видали. Были философы, делавшие золото и умиравшие с голоду. Были ученые из холастики, рассуждавшие о богословии как математики, а о математике как богословы. Только эти оригинальности, эти дикие величия делают западный мир интересным для мыслителя и привлекательным для художника. Все его положительное содержание в прошлом, ныне же, как известно, единственное величие, еще сохраняющее свою силу на Западе, есть величие капитала. Единственное существенное различие и неравенство между людьми, еще существующие там, это неравенство богача и пролетария. Но ему грозит великая опасность со стороны революционного социализма. Социализм имеет задачи преобразовать экономические отношения общества введением большей равномерности в распределении материального богатства. Едва ли можно сомневаться, что социализму обеспечен на Западе скорый успех в смысле победы и господства рабочего сословия. Но настоящая цель этим достигнута не будет, ибо как вслед за победой третьего сословия Буржуазии выступила враждебная ему четвертая, так и предстоящая победа этого, последнего, вызовет, наверное, пятые, то есть новый пролетариат и так далее. Против социально-экономической болезни Запада, как против рака, всякие операции будут только паллиативами Во всяком случае, смешно было бы видеть в социализме какое-то великое откровение, долженствующее обновить человечество. Если в самом деле предположить даже полное осуществление социалистической задачи, когда все человечество равномерно будет пользоваться материальными благами и удобствами цивилизованной жизни, с тем большую силу станет перед ним тот же вопрос о положительном содержании этой жизни, о настоящей цели человеческой деятельности. А на этот вопрос социализм, как и все западное развитие, не дает ответа. Правда, много толкуют о том, что на место идеального содержания старой жизни, основанного на вере, дается новое, основанное на знании, на науке. И пока эти речи не выходят за пределы общности, Можно подумать, что дело идет о чем-то великом, но стоит только посмотреть поближе, какое же это знание, какая наука. И великая очень скоро переходит в смешное. В области знания западный мир постигла та же судьба, как и в области жизни общественной. Абсолютизм теологии сменился абсолютизмом философии, которая, в свою очередь, должна уступить место абсолютизму эмпирической положительной науки, то есть такой, которая имеет своим предметом не начало и причины, а только явления и их общие законы. Но общие законы, суть только общие факты. И по признанию одного из представителей эмпиризма, высшее совершенство для положительной науки может состоять лишь в том, чтобы иметь возможность свести все явления к одному общему закону или общему факту, например, к факту всемирного тяготения, который уже не сводим ни к чему другому и может быть только констатирован наукой. Но для ума человеческого теоретический интерес заключается не в познании факта как такового, не в констатировании его существования, а в объяснении, то есть в познании его причин. А от этого-то познания и отказывается современная наука. Я спрашиваю, почему совершается такое-то явление, и получаю в ответ от науки, что это есть только частный случай другого, более Общего явления, о котором наука может сказать только, что оно существует, очевидно, что ответ не имеет никакого отношения к вопросу, и что современная наука предлагает нашему уму камни вместо хлеба. Не менее очевидно, что такая наука не может иметь прямого отношения ни к каким живым вопросам, ни к каким высшим целям человеческой деятельности, и притязание давать для жизни идеальное содержание было бы со стороны такой науки только забавным. Если же подлинной задачей науки признавать не это простое констатирование общих фактов или законов, а их действительное объяснение – то, должно сказать, что в настоящее время наука совсем не существует. Все же, что носит теперь это имя, представляет на самом деле только бесформенный и безразличный материал будущей истинной науки. И понятно, что зиждительные начала, необходимые для того, чтобы этот материал превратился в встроенное научное здание, не могут быть выведены из самого этого материала, как план постройки не может быть выведен из кирпичей, которые на нее употребляются. Эти зиждительные начала должны быть получены от высшего рода знания, от того знания, которое имеет своим предметом абсолютные начала и причины. Следовательно, истинное построение науки возможно только в ее тесном внутреннем союзе с теологией и философией, как высшими членами одного умственного организма, который только в этой своей целости может получить силу и над жизнью. Но такой синтез совершенно противоречит общему духу западного развития. Та, исключающая, отрицательная сила, которая разделила и уединила различные сферы жизни и знания, не может сама по себе снова соединить их. Лучшим тому доказательством могут служить все неудачные попытки синтеза, которые мы встречаем на Западе. Так, например, метафизические системы Шопенгауэра и Гартмана при всем их значении в других отношениях настолько сами бессильны в области верховных начал знаний и жизни что должны обращаться за этими началами к буддизму если таким образом идеальное содержание для жизни не в состоянии дать современная наука то то же самое должно сказать и о современном искусстве для того чтобы творить вечные истинно художественные образы Необходимо прежде всего верить в высшую действительность идеального мира. И как может давать вечные идеалы для жизни такое искусство, которое не хочет ничего знать, кроме этой самой жизни, в ее обиходной поверхностной действительности, стремится быть только ее точным воспроизведением? Разумеется, такое воспроизведение даже невозможно, и искусство, отказываясь от идеализации, переходит карикатуру. И в сфере общественной жизни, и в сфере знаний и творчества вторая историческая сила, управляющая развитием западной цивилизации, будучи предоставлена сама себе, неудержимо приводит под конец к всеобщему разложению на низшие составные элементы к потере всякого универсального содержания всех безусловных начал бытия. И если мусульманский Восток как мы видели, совершенно уничтожает человека и утверждает только бесчеловечного Бога, то западная цивилизация стремится прежде всего к исключительному утверждению безбожного человека, то есть человека, взятого в его кажущейся поверхностной отдельности и действительности, и в этом ложном положении признаваемого вместе и как единственное божество, и как ничтожный атом, как божество для себя субъективно, и как ничтожный атом объективно по отношению к внешнему миру, которого он есть отдельная частица в бесконечном пространстве и приходящее явление, в бесконечном времени. Понятно, что все, что может произвести такой человек, будет дробным, частным, лишенным внутреннего единства и безусловного содержания, ограниченным одной поверхностью, никогда не доходящим до настоящего средоточия. Отдельный личный интерес, случайный факт, мелкая подробность, атомизм в жизни, Атомизм в науке, атомизм в искусстве — вот последнее слово западной цивилизации. Она выработала частные формы и внешний материал жизни, но внутреннего содержания самой жизни не дала человечеству. Обособив отдельные элементы, она довела их до крайней степени развития, какая только возможна в их отдельности, но без внутреннего, органического единства они лишены живого духа. И все это богатство является мертвым капиталом. И если история человечества не должна кончиться этим отрицательным результатом, этим ничтожеством, если должна выступить новая историческая сила, то задача этой силы будет уже не в том, чтобы вырабатывать отдельные элементы жизни и знания, созидать новые культурные формы, а в том, чтобы оживить одухотворить враждебные, мертвые в своей вражде элементы высшим примирительным началом, дать им общее, безусловное содержание, и тем освободить их от необходимости исключительного самоутверждения и взаимного отрицания. Но откуда может быть взято это безусловное содержание жизни и знания? Если бы человек имел его в самом себе, он не мог бы ни утратить, ни искать его. Оно должно быть вне его, как частного относительного существа. Но не может оно быть и во внешнем мире. Ибо этот мир представляет только низшие ступени того развития, на вершине которого находится сам человек, и если он не может найти безусловных начал в самом себе, то в низшей природе еще менее. И тот, кто кроме этой видимой действительности себя и внешнего мира не признает никакой другой, должен отказаться от всякого идеального содержания жизни от всякого истинного знания и творчества. В таком случае человеку остается только низшая животная жизнь. Но счастье в этой низшей жизни зависит от слепого случая, и если даже достигается, то всегда оказывается иллюзией. И так как, с другой стороны, стремление к высшему и при сознании его неудовлетворимости все-таки остается но служит только источником величайших страданий, то естественным заключением является, что жизнь есть игра, которая не стоит свеч, и совершенное ничтожество представляется как желанный конец и для отдельного лица, и для всего человечества. Избежать этого заключения можно только признавая высшее человека и внешней природы другой, безусловной. Божественный мир, бесконечно более действительный, богатый и живой, нежели этот мир призрачных поверхностных явлений, и такое признание тем естественнее, что сам человек по своему вечному началу принадлежит к тому высшему миру, и смутное воспоминание о нем так или иначе сохраняется у всякого, кто еще не совсем утратил человеческое достоинство. Итак, третья сила, долженствующая дать человеческому развитию его безусловное содержание, может быть только откровением высшего божественного мира. И те люди, тот народ, через который эта сила имеет проявиться, должен быть только посредником между человечеством и тем миром, свободным, сознательным орудием последнего. Такой народ не должен иметь никакой специальной ограниченной задачи. Он не призван работать над формами и элементами человеческого существования, а только сообщить живую душу, дать жизнь и целость разорванному и омертвелому человечеству через соединение его с вечным божественным началом. Такой народ не нуждается ни в каких особенных преимуществах, ни в каких специальных силах и внешних дарованиях, ибо он действует не от себя, осуществляет не свое. От народа, носителя третьей божественной силы, требуется только свобода от всякой ограниченности и односторонности, возвышение над узкими специальными интересами, Требуется, чтобы он не утверждал себя с исключительной энергией в какой-нибудь частной, низшей сфере деятельности и знания. Требуется равнодушие ко всей этой жизни с ее мелкими интересами. Всецелая вера в положительную действительность высшего мира и покорное к нему отношение. А эти свойства, несомненно, принадлежат племенному характеру славянства, в особенности же национальному характеру русского народа. Но и исторические условия не позволяют нам искать другого носителя третьей силы вне славянства и его главного представителя народа русского, ибо все остальные исторические народы находятся под преобладающей властью той или другой из двух первых исключительных сил. Восточные народы под властью первой, западные под властью второй силы. Только славянство, и в особенности Россия, осталась свободную от этих двух низших потенций и, следовательно, может стать историческим проводником третьей. Между тем, две первые силы совершили круг своего проявления и привели народы им подвластные к духовной смерти и разложению. Итак, повторяю, или это есть конец истории, или неизбежное обнаружение третьей всецелой силы, единственным носителем которой может быть только славянство и народ русский. Внешний образ раба, в котором находится наш народ, жалкое положение России в экономическом, и других отношениях, не только не может служить возражением против ее призвания, но скорее подтверждает его. Ибо та высшая сила, которую русский народ должен провести в человечество, есть сила не от мира сего. И внешние богатства, и порядок относительно ее не имеют никакого значения. Великая. Историческое призвание России, от которого только получают значение и ее ближайшие задачи, есть призвание религиозное в высшем смысле этого слова. Когда воля и ум людей вступят в действительное общение с вечно и истинно существующим, только тогда получит свое положительное значение и цену все частные формы и элементы жизни и знания. Все они будут необходимыми органами или посредствами одного живого целого. Их противоречие и вражда, основанное на исключительном самоутверждении каждого, необходимо исчезнет. Как только все вместе свободно подчинятся одному общему началу, истредотучию. Когда наступит час обнаружения для России ее исторического призвания, никто не может сказать, но все показывает, что час этот близок, даже несмотря на то, что в русском обществе не существует почти никакого действительного сознания своей высшей задачи. Но великие внешние события обыкновенно предшествуют великим пробуждениям, общественного сознания. Так даже Крымская война, совершенно бесплодная в политическом отношении, сильно однако повлияла на сознание нашего общества. Отрицательному результату этой войны соответствовал и отрицательный характер пробужденного ею сознания. Должна надеяться, что готовящаяся Великая борьба послужит могущественным толчком для пробуждения положительного сознания. Русского народа. А до тех пор мы, имеющие несчастье принадлежать к русской интеллигенции, которая вместо образа и подобия Божия все еще продолжает носить образ и подобие обезьяны, мы должны же, наконец, увидеть свое жалкое положение, должны постараться восстановить в себе русский народный характер, перестать творить себе кумира. Из-за всякой узкой ничтожной идейки должны стать равнодушнее к ограниченным интересам этой жизни, свободно и разумно уверовать в другую, высшую действительность. Конечно, эта вера не зависит от одного желания, но нельзя также думать, что она есть чистая случайность или падает прямо с неба. Эта вера есть необходимый результат внутреннего душевного процесса, процесса решительного освобождения от той житейской дряни, которая наполняет наши сердца, и от той мнимо-научной школьной дряни, которая наполняет наши головы. Ибо отрицание низшего содержания есть тем самым утверждение высшего. Изгоняя из своей души ложных башков и кумиров, мы тем самым вводим в нее истинное божество.